Виктор Глебов Эргоном Последний ассасин Читает Юрий Гуржий Глава 1 Прохладный ветер треплет мои волосы Ласковые, едва ощутимые прикосновения Так ко мне прикасалась только мама Как давно это было Даже странно, что я вспомнил. «Ваша светлость! Все представители рода Скуратовых мертвы!» Голос врывается в мой покой, подобно звуку перфоратора, прерывающего утренний воскресный сон. Меня захлёстывает досада, я хочу отстраниться от него, чтобы вернуть ощущение блаженства, снова почувствовать прикосновение ветра, вспомнить руки матери. Мы проверили весь сектор, но никто не выжил, продолжает по-военному четко докладывать неведомый человек. Семья барона тоже погибла, все до единого. Сам его милость, супруга, трое дочерей и оба сына. Меня выбрасывает из покоя, я выныриваю из оцепенения. Открывая глаза, я вижу низкое небо, похожее на мокрый картон. Кажется, тучи вот-вот прольются яростным дождем. Меня тоже захлестывает гнев. Зачем меня выдернули из блаженства? Кто этот ублюдок, который орёт прямо надо мной? Нет, немного слева. Пытаюсь повернуть голову, но не могу пошевелиться. Другой голос, низкий и уверенный. Тела вывести, захоронить, семью барона поместить в криокамеру до тех пор, пока не будут организованы достойные похороны. Фамильный склеп Скуратовых уцелел. — Так точно, ваше милости. Гули его не тронули. Видимо, увлеклись пожиранием живых. Чёрт, стоп! Что вообще случилось? Воспоминания начинают всплывать в голове одно за другим, в ы с т р а и в а ю т с я встроенную картину событий. Это подобно лавине, и она несёт меня в недавнее прошлое. Москва, полдень. Мне поручили устранить Ярослава Гуржина, главного акционера компании и п о по производству микрочипов. Кому-то не угодил, не договорился или переспал с чужой женой, мне нет разницы. Заказ поступил, его нужно выполнить. Я лучший киллер конторы, так что неудивительно, что заказ отдали именно мне. Никакого высокомерия, просто общеизвестный факт. Трупы гули и уничтожить. Сектор обработать и законсервировать. Усилить оборону по периметру. Склеп подготовить к погребению. Перед моими глазами появляется женское лицо, молодое и красивое. Его обрамляют зеленые локоны во взгляде настороженность, почти сразу сменяющаяся испугом. Миг к о и прекрасное видение исчезает, зато раздается звонкий голос. «Папа, этот человек, кажется, жив! Он открыл глаза!» Теперь я вижу еще двоих. Мужчину лет сорока с тонким шрамом от левого виска до уголка губ и другого постарше. Этот последний носит бородку и закрученные усы. Его зеленые волосы зачесаны назад во взгляде серых глаз сталь. — Вы меня слышите? — произносит он тем самым уверенным голосом, которым только что распоряжался о похоронах. — Господин Скуратов, вы меня слышите? — Кто эти люди? Их не должно, не может здесь быть. Все шло по плану пока. И тут я вспомнил. Мой напарник по кличке Овод поднял пистолет и выстрелил мне в голову. Это не сон, а самое, что ни на есть, настоящая реальность. И означать она может только одно. Контора подставила своего лучшего киллера. Зачем? Почему? Понятия не имею. Но очень хочу узнать. «Позовите Евгения Васильевича!» — коротко приказывает человек с бородой. «Похоже, он ошибся. Передо мной снова только полное непролившегося дождя неба. Оно также напоено слезами, как я, гневом и ненавистью. Похоже, пуля прошла по касательной. Плохо сработало вот. На него не похоже. Видимо, меня нашли прохожие. Только при чем здесь склеп и гули?» Новое лицо худое, иссеченное глубокими длинными морщинами. От человека пахнет лекарствами. Наверное, врач скорой помощи. Хоть я и не могу пошевелиться, чувствую его быстрые прикосновения. Он щупает пульс, заглядывает в зрачки, раздвинув пальцами веки. Светит мне в глаза ярким белым фонариком. Ничего не понимаю. Сын барона был мертв. Я констатировал смерть. Ошибки быть не может. «Но он жив», — раздается голос бородача. «Я вижу», — задумчиво произносит врач. «Что ж, чудеса редко, но случаются. Нужно доставить господина, то есть теперь уже его милость, в госпиталь. Я сейчас распоряжусь». «Снова вижу девичьи личика. Теперь оно выглядит обеспокоенным. Другой бы цвет волос, и была б бы красотка. Мы вам поможем». — Господин барон, — шепчет девушка, — кажется, на ее длинных пушистых ресницах блестит слезинка. Надо же, какое трогательное сочувствие к незнакомцу. — Вы обязательно в ы з д о р о в и т е Наши лекари вас выходят. Слава богу, вы уцелели. Теперь дар Скуратовых не пропадет. — Почему она назвала меня бароном? Вот в чем вопрос. Да и ваша милость звучит как-то странно. Не по чину. Вокруг начинается суета, какие-то люди перекладывают меня на носилки и спустя пару минут загружают их в машину. д в е р и с грохотом захлопывается, врач закатывает мне рукав и вонзает в локтевой сгиб иголку. «Поехали!» — кричит он. «Быстрее! Каждая секунда на счету!» Я постепенно засыпаю, глаза закрываются, и противиться этому невозможно. Похоже, наркоз. Или просто успокоительное. Что ж, если не в состоянии изменить обстоятельства, подстройся под них, а потом посмотри, как использовать себе на пользу. Перестав сопротивляться неизбежному, я провалился в густую вязкую темноту.